Глава тридцать седьмая. Дань, ты это. Заезжай, если чего. Толик, приехавший проводить их в аэропорт, неожиданно грустно обнял Данила, потом Лену, потом Коляна, п о р у ч к а л с я с близнецами. Вообще чувствовалось, что он искренне расстроился их отъезду. Данил подумал, что все же на юге другие люди, более открытые, искрение, н хоть и сумасшедшие, конечно, этого не отнять. И еще подумал, что после всего, что тут произошло, не факт, что он приедет, особенно с Леной. Хотя тот пляж был х о р о ш может и приедет. Главное, чтобы без всяких старых могильников матих. ь До сих пор в дрожь б р о с а л а при одном только воспоминании. Причем самым страшным было совсем не то, что их с Леной завалило в этом склепе. Нет, самый главный кошмар, от которого Данил даже просыпался пару раз в холодном поту. Это тот момент, когда его Лена Николаевна потеряла сознание. Вот тогда он испугался до дрожи. Он даже не помнил в точности, что делал: шлепал е ё по щекам, что-то говорил, целовал. Потом вспомнил проводу, начал брызгать на лицо. В склепе было душно, не хватало воздуха. И Даниил именно тогда впервые подумал, что их могут и не успеть достать. А если у Лены кислородное голодание? Если она умирает прямо сейчас? От этой мысли он взбесился и начал тормошить ее еще сильнее, обтирать смоченные в остатках воды тряпкой. Включил фонарь, потому что никак не мог понять, что с ней. То ли в обмороке просто, то ли... Короче говоря, когда их через десять минут буквально откопали, как и предполагал Данил, вручную, осторожно, чтобы не обрушить свод, пока мешку разбирая завал, он даже не сразу это осознал. Так и сидел, боюкая свою бесчувственную лену в руках. И очень серьезно сопротивлялся, говорят, когда ее пытались у него забрать. Данил этого момента не помнил, оно и к счастью. Зато прекрасно помнил момент, когда Лена открыла глаза в карете скорой помощи. Он не позволил е е вести одну. Матерно нарычал на всех, кто пытался остановить, забрался внутрь. И только машина тронулась, Лена очнулась. д а н я И он не в силах ничего ответить, просто упал рядом с ней на колени и гладил, гладил по пыльному лицу, на котором слезы оставляли грязные разводы. И насмотреться не мог, такая она была красивая. Потом уже в больнице, когда его удалось увезти для обследования, все переживал, вдруг Лена опять сознание потеряет, вдруг, пока она была не в себе, что-то там в голове сдвинулось. Всеми правдами и неправдами проник к ней в палату, да так там и заякорился. Хорошо, что с Леной все было в порядке, просто нервное истощение и нехватка кислорода. д а н я не собирался больше от нее отходить ни на минуту, обещал же там в чертовом склепе. Нет, ни за что. Теперь только в з а г с и хер с ней с постелью, это и после з а г с а можно. Главное, чтобы никуда не д е л а с ь уже. л е н а только кивала на все его угрозы привязать ее д о м о к кровати, чтобы не думала больше по каким-то там сколепам лазить, и соглашалась. Да, Закс, пусть. И потом кровать привязать, пусть. И палкой наказать, пусть. Там в склепе до нее со всей отчетливостью дошли слова Эли о конечности жизни, о том, что надо все делать тогда, когда хочется. Елена была намерена заниматься именно этим всю оставшуюся жизнь. с д а н и л о м в их маленьком, таком маленьком только их мире. В палату периодически прорывались люди из большого мира, где про них написали в газетах и протрубили все местные новостные порталы. Причем откопали информацию и про п р е ж н и е п о х о ж д е н и я Дани. Фото надписи на маяке повторно облетело интернет и теперь превратилось в символ любви и верности. Истории, как Данил добивался Лену и как потом спас ее в скале, пе обрастали такими подробностями, что даже хорошо, что главные участники были не в курсе происходящего. Колян, Серега, близнецы, вездесущий Толик и Дима с мальчишками толклись в приемном и не желали уходить, пока наконец на следующий день Лену не выписали из больницы. До этого она созвонилась с мамой и выяснила, что до них никакие тревожные новости не дошли. И слава Богу. Уже в отеле, избавившись ото всех встречающих, они с д а н и л о м долгомылись, приходя в себя и пытаясь начать нормально дышать без ощущения могильной пыли на губах, а потом в самом деле приступили к выполнению своих планов, которые озвучивали там в склепе скифской принцессы, забрались в постель и не вылезали из нее сутки. Просто потому, что вырубились одновременно во б н и м к у не желая даже во сне терять о щ у щ е н и е тепла тела друг друга. А через сутки, немного придя в себя, Лена позвонила Диме и выяснила, что ее практика таки закончилась, потому что, как она и предполагала, теперь раскопками занимался расширенный состав ученых, и таким дилетантом, как Лена, там делать было нечего. Пришло время собираться домой. Обратно решили лететь. Потому что Лена была не готова проделать путь от Анапы до их города на байке, а Данил был не готов выпустить ее из поля зрения даже на час. В аэропорт неожиданно приехали провожать Толик с веселой компанией. Он серьезно расстроился скорому отъезду и предлагал приехать еще, обещал показать все самое интересное, и по его тону было понятно, что он вообще массу всего увлекательного не показал. И все впереди. Лена поежилась от обещания в голосе веселого парня и только помотала головой неопределенно. Глянула на Данила, тот лишь усмехнулся. Стало понятно, что в А напо он теперь не скоро захочет приехать. Потом у Лены коротко вякнул телефон, и она, глянув на сообщение, посмотрела по сторонам. Эля стояла неподалеку, но так, чтобы не особо заметили. Лена подошла к ней, смотрела какое-то время. А потом обняла. Ты напиши мне, ты же есть в ВК, и приезжай в гости, обязательно, я буду ждать. Хорошо, посмотрим. Ну зачем ты подошла? Бормотала Эля, обнимая ее. Сдала меня. Ну пока, все, я побежала. Лена вернулась обратно, по пути столкнувшись с близнецами целеустремленно двигающимися в сторону Эли. Она не стала оборачиваться и выяснять, удалось ли парням ее поймать. обняла Даню, которого не без помощи Эли обрела и впустила в свою жизнь. Уже потом в самолете, разглядывая землю под крылом, Лена думала о том, как странно и быстро закончилась ее летняя практика и как много она поняла за это время и как много обрела. В соседнем ряду храпел на весь салон Колян, изучал какую-то документацию на планшете Сергей. Ругались раздосадованные близнецы, которым, судя по всему, так и не удалось поймать Элю. Лена ехала домой к своему сыну и впервые не задумывалась, что будет дальше, как она будет жить, что она будет делать, не испытывала сомнений и сожалений. Она молодая, красивая, полная сил и энергии, рядом любимый и любящий мужчина. И в настоящем именно в этот момент мир был уютным и добрым, таким, каким мы его делаем сами. Весь этот мир сегодня наш, и небо, и земля, и море. Ты в руки мне его отдашь, я поделю для нас с тобою. И ни сомнений, ни потерь, и ни тоски о том, что было, ведь время это такие зверь. И мы его не приручили. Смотрю, смотрю, и только ты, и только я, и только рядом. Что в прошлом, грани пустоты? Что в будущем? Постой, не надо. Беру я за руку, мираж развеется и станет легче. И этот мир, конечно, наш с тобою навсегда, навечно. Мария Зайцева